Ты рядом, ты рядом, и все прекрасно, и дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой ясный, за то, что ты есть на свете. Спасибо за эти губы, спасибо за руки эти. Спасибо тебе, мой любый, за то, что ты есть на свете. Мы рядом, а ведь могли бы друг друга совсем не встретить. Единственный мой спасибо за то, что ты есть на свете.